сто п д т гуру биполярное зрение позволяет видеть оба полюса наблюдаемых явлений и поступать соответственно как тень за движущимся предметом следует темный полюс явления за светлым связано оба законом п р о т и в о п о л о ж н о с т и светлое сознание убирает положительную сторону вещей и укрепляет темные отрицательную и ее усиливает Так самые лучшие начинания, установление и у т в е р ж д е н и я в темных руках оборачивают своей теневой стороной. Это очень характерно для конца Кали Юги, Сати Юга. Юга света прекатит беззаконие, и конечное рушение тьмы будет великим.